Телефонный разговор. Господин Серидов. Да. Это Игит заговорит. Добрый день, Николай Валентинович. А, а что? Здравствуй, дорогой. Как дела? Нормально всё, Николай Валентинович. Вот на месте разбираемся. А, это в этой, как её? Ну, в деревнях этих ваших. Ну, пока ещё не совсем в наших. Но это всего лишь вопрос времени. Тут некоторые сложности образовались, но мы их решаем. Да. Но вы уж там поторопитесь, а то время-то тикает. Сами понимаете, я не могу слишком долго тянуть с началом тендера. Строительство дороги должно быть иначе в срок. Всё-таки государственная программа. Ещё один телефонный звонок. Арбит «Это Григорий говорит. Слышишь меня?» «Да, Григорий. Добрый день. Как дела, дорогой?» «Да нормально все. Я тебе вот что сказать хочу. Видел я этого мужика. Которого? Ну, помнишь, ты мне фото показывал. Он еще в камуфляже там был. Так вот, это он сам и есть. Только одет по-другому или это ему немного побольше?» «Ты точно в этом уверен?» Да я в десяти метрах от него стоял и видел его хорошо, так что с тебя причитается. На чем базар, ты же знаешь, я в долгу никогда не оставался. Объект обнаружен в указанном месте. По нашим предположениям, там проводятся работы по предполагаемой тематике. Группа находится на месте. Ждем дальнейших указаний. Сегодня с утра профессор был возбуждён и не находил себе места. Даже за завтраком он ел как-то неунимательно, постоянно о чём-то задумывался. Не допив кофе, он сорвался с места и заторопился к своей аппаратуре. Вчера весь день он со своими помощниками колдовал над настройками, что-то высчитывал и проверял. Ещё перед завтраком он подошёл ко мне, Ну что, Александр Сергеевич, как ваше настроение? Да у меня-то в порядке всё, это от вас теперь всё зависит. Ну, со своей-то стороны я уже два раза всё проверил. На ведь эксперимент такой в первый раз сделаем. Тут и ваше поведение влияет очень на многое. А от меня-то что требуется? Не скажете, Александр Сергеевич. Вот я на вашем месте ничего такого повторить бы не сумел. А дело в том, что наша аппаратура здесь выполняет роль обычного усилителя, а основная работа ложится на ваши плечи. Мы просто постараемся до предела утончить грань, разделяющую прошлое и настоящее. А уж от вас зависит Сможете вы туда заглянуть или нет? Ну, что ж, попробуем. А раз пару раз вышло, отчего бы ещё не рискнуть? Тем более, что на этот раз никуда отправляться не требуется. Чего смотреть-то будем? Э, для начала на деревню эту поглядим. Потом сместимся к монастырю, на то место, где вы поисковиков нашли, тоже глянем. Я не жду каких-то неожиданных открытий. В данном случае гораздо важнее проверить саму возможность подобных действий. А с академиком вы это согласовали? А то ж, он сам подъехать собирался. Как он сказал, наша попытка, в силу ряда обстоятельств, может оказаться неожиданно эффективной. Это он опять про свою теорию якорей? Ну да, и, тем паче, что подтверждение у него все-таки есть. По имеющимся данным, ожидается прибытие руководства из Москвы. Охрана объекта начала подготовку к этому визиту. Санкционирую проведение операции по прибытию руководства. Примите все меры по ликвидации любых следов вашей деятельности. Травников не приехал. Вместо него прикатил его зам по науке, неразговорчивый, хмурый дядька. С профессором Горчаковым мне приходилось сталкиваться и раньше, и впечатления остались противоречивыми. Как специалист, он безусловно был на своём месте, голова у него работала. Но как человека я его так и не понял. Весь он был какой-то захороненный, необщительный. Вместе с ним приехали ещё пара человек из его отдела. Они должны были осуществлять дополнительный контроль за ходом эксперимента. Для этой цели был оборудован резервный пульт управления аппаратурой. Техника эта была смонтирована в микроавтобусе, который прибыл вместе с гостями. И, конечно, он мне на помнил такой же фургончик, в котором медики в своё время возили травникова. Машина эта встала на стоянку в 100 м от домика, и от неё проложили толстый кабель, который подключили к аппаратуре Марченко. К эксперименту всё было готово. Скребнув тормозами, грузовик притормозил у обочины. Водитель заглушил двигатель, Но из кабины выходить не стал. Зато из кузова вылез высокий парень и быстро выгрузил оттуда несколько свёрток. Утащив их в кусты, он снова залез назад и через минуту спрыгнул на дорогу, держа в руках что-то завёрнутое в брезент. Скинув свой нож на плечо, он зашагал по дороге и вскоре скрылся за поворотом. Прошло ещё минут 10. Послышался звук мотора. Не из-за поворота появился чёрный джип. Он остановился в нескольких метрах от грузовика, и туда, не торопясь, вылез крепкий парень. Шлёнув на дорогу, он подошёл к грузовику. "Загораешь? Товарища жду". "Что ж, опаздывает он". "Да, что-то задерживается". «Так, может, я вместо него?» «Может, и ты, если покажешь что-нибудь интересное». Водитель джипа осмотрелся по сторонам и вытащил из-за пазухи половинку визитной карточки. Протянул ее в окошко кабины грузовика. «Это подойдет?» Сидевший в грузовике человек вытащил из-под приборного щитка еще одну половинку визитной карточки, и сложил их вместе. Посередине образовалась дырка. — А что ж, в селедке-то ничего нету. — Так и должности такой у него больше нет. — Добро. По дороге вперед проедете, там метров через двести притормозите. К машине человек подойдет, передаст вам кое-что. джип сорвался с места и исчез за поворотом. Водитель грузовика проводил его взглядом и достал из-под сиденья мобильный телефон. Включил, подождал, пока аппарат наконец поймает сеть, и набрал номер. Лёха, добрый день, родной. Как дела? Я тут вам подарков привёз. Ну, ты знаешь, от кого? — Рад тебя слышать. За подарки отдельное спасибо. — Место помнишь, где я вас высаживал? — Помню. — Километром дальше, с левой стороны, в кустах поищи. Там на обочине колесо старое лежать будет. Найдешь? — Попытаюсь. Чаи невелика задача. — Бывай тогда. И тебе не хворать. Водитель выключил телефон. — Водитель выключил телефон. перевернул аппарат и разобрав его, вытащил сим-карту. Сломав её двумя пальцами, он вышел из кабины и подложил телефон под заднее колесо грузовика. Затрещали кусты, и на дорогу вышел его попутчик. На вопросительный взгляд водителя он молча кивнул головой и полез в кузов. Водитель осмотрелся по сторонам, залез в кабину и хлопнул дверцей. извербел мотор, и грузовик тронулся вперёд. Чуть слышно хрупнул пластик мобильного телефона под его задним колесом.